Глава тридцатая После опыта с кристаллами Клеверес опять заперся в мастерской и лишь изредка показывался в других частях дома. Мы почти не виделись. В столовую он не ел, а в спальню возвращался боги знают когда. Меня так сильно ранили его слова о моих способностях, что я с головой ушла в подготовку особняка к приезду гостей и старательно избегала встреч с графом. Слишком уж брошенная им фраза напоминала рассуждение оборона. Неужели и Клеверос видит во мне только источник необычной магии? Почему-то эта мысль особенно тяжело ложилась на душу, и я пыталась отвлечься, как могла. То инструктировала горничных и лакеев, то составляла меню, то обсуждала с Дорой закупку недостающих вещей и продуктов. Благодаря связям экономки, многие лавочники в городе привозили в поместье свои товары без лишних препирательств. Дилайла распродала перешитые наряды графини и частями отправляла мне деньги с посыльным. Я старалась из особняка не выезжать. Собранные средства после продажи вещей на аукционе Грэмор по моей просьбе положил на счёт графа в банке. Мы с Дорой выгадывали каждую монету, лишь бы с умом использовать доверенную Клевера сумму неотчаянно не хотелось разорить графа, находящегося и без того в довольно бедственном положении. Оран как будто чувствовал моё подавленное настроение и большую часть дня пропадал неизвестно где. Только по утрам Филин будил меня и требовал, чтобы я занималась изучением первой магической книги, а потом тренировалась. Выполнять его инструкции совсем не хотелось. Мой запал после общения с Клеверосом в мастерской угас, но я дала урону обещание и старалась ему следовать. С каждым днём у меня всё лучше получалось управляться с потоками. Простое колдовство давалось уже без помех, легко и естественно. Теперь даже произносить формулу не требовалось. Я вспоминала её и сразу же призывала нужную часть энергии. Мои навыки стали неплохим подспорьем в подготовке дома. Дора регулярно находила, где бы мне применить способности. И я с радостью выполняла необходимое. Мне практика, слугам помощь. Я так погрязла в занятиях магии и домашних хлопотах, что не заметила, как пролетела обозначенная родственниками графа время. Из мастерской Дилайлы привезли множество коробок и тканевых чехлов с нарядами как раз в тот же день, когда Грэмор получил магического вестника. Я провозилась с разбором нового гардероба и пропустила вскрытие специального заговорённого футляра, способного перемещаться по воздуху на огромной скорости. Дора пришла в мою комнату и сообщила, что гости пожалуют завтра ближе к обеду. «Как завтра?» — изумилась я, выпустив из рук шёлковый пояс от нового халата. «Но у нас...» «Уже всё готово», — с довольной улыбкой закончила за меня Дора. Я подвинула разложенные на постели вещи и села, перебирая в памяти пункты из списка дел. И правда, кажется, мы справились. Не волнуйтесь, леди Аннабель, вы столько сделали, чтобы старое поместье графа преобразилось. Уверена, леди Изольда и лорд Вильям оценят ваши старания по достоинству. Незнакомые имена подействовали на меня трезвляюще. Я ведь ничего не знаю о пребывающих костях. А с ними должна еще приехать давняя знакомая Клевереса, Риана Хантер. «Нужно срочно выяснить у Орена хоть что-нибудь об этих людях. Вдруг кто-то из них не выносит говядину, а я внесла её в меню». «Может быть», — пробормотала я, поднимаясь с постели. «Но всё же стоит ещё раз перепроверить западное крыло». «Я сейчас же этим займусь». Дора сделала книгсон и вышла в коридор. «Как же всё-таки нам повезло, что она согласилась работать в поместье. Грамор прав. Лучше Дора не найти». Я глядела стопки новых вещей из мастерской делайлы и позвала Филина. «Оран, ты где?» «Картероп подождёт. Нужно понять, с кем предстоит иметь дело уже завтра». «Чего тебе?» — над креслом появился сонный Филин и буркнул, приземляясь на спинку. «Только недавно виделись, что стряслось». «Ты не слишком ли много спишь? Разве тёмным духом вообще положено спать?» — опустилась я на него. «Может, ты что-то скрываешь, а сам делаешь вид, будто тебе отдых необходим?» Уоррен переполошился замахал крыльями и чуть не сорвался из-за со спинки кресла. «Да ты что? Я никогда!» Он так таращил бирюзовое глазище, что мне невольно закралось сомнение в честности Филина. «Ягодка моя, не смотри ты на меня так. Твоя чудесная энергия такая кипучая, что мне требуется время для её усвоения. Не веришь? Умника спроси, он подтвердит. Твоя магия день и дня только мощнее становится». «Общаться с графом насчёт магии – последнее, что я собиралась делать». «Ладно, не о том разговор. Мне нужна твоя помощь». «Всё, что угодно для моей несравненной феи». Уоррен взмахнул крылом и склонил голову. «Ну, не дать не взять!» Кавалер поприветствовал на балу даму. Я хмыкнула и спросила. «Что ты знаешь о родственниках графа? О леди Изольде и лорде Вильяме?» «Смотря, что тебя интересует», – протянул Филин и удобнее расположился на спинке кресла. Все что угодно. вложение в обществе, привычки, предпочтения, в еде, отношения с Клеверосом. Любая деталь может стать решающей. Не забывай мы с графом собираемся изображать жениха и невесту. Будет странно, если я ничего не слышала о его близких. урен распушил белоснежные перья и пробормотал. это правда, давай тогда с самого начала. Из рассказа Филина я узнала, что лорд Вильям — двоюродный брат покойного графа Клевероса. Между ними была приличная разница в возрасте. Лорду недавно исполнилось 53. Он владел имением в Южной провинции и занимался виноделием, а магический дар имел довольно посредственный. Его единственный сын Фредерик состоял на государственной службе и находился на границе королевства. Лорд Вильям всегда питал к племяннику теплые чувства и регулярно навещал. «Почему-то у меня сложилось впечатление, что он человек неприхотливый». «Верно», – дозвался Орен, расхаживая взад-вперед. С ним обычно никаких хлопот. Он действительно любит умника и старается помочь. А вот его жёнушку совсем другое дело. А что не так с леди Изольдой? Оран застыл на краю кресла и распушил перья, отчего приобрел крайне воинственный вид. Всё. Ей вечно ничего не нравится. Даже если ты сделал именно то, чего она требовала. Сварливая баба. Оран, нельзя так говорить о леди. Мне можно. Я хвалать мне давным-давно не имею отношения к людским чинам и титулам. А эта фурия с поджатыми губами только и делает, что придирается. Её единственная слабость — это сын и племянник мужа. Она готова заниматься устройством их судьбы целыми днями. Это она познакомила умника с тощей селёдкой. И вот что получилось. Филин вздохнул и надолго замолчал. Я устала ждать продолжения рассказа и спросила. «И что? Нет никакой возможности ей понравиться?» «Почему нет? Старая перечница помешана на духах, предсказаниях, И всякого рода королевских тайнах. Селёдка именно так снискала её благосклонность. Запудрила мозги тёмной магии и готова. Я покачала головой и убрала в шкаф оставшиеся на постели вещи. Мне такое не подходит. Я ничего не смыслю в тёмном колдовстве. Тебе и не нужно. Можешь просто силой созидания показать тётушке Изи какой-нибудь необычный фокус. Она любит всё этакое. Ну и советую тебя, как будто я магистр магии, чтобы творить особенное колдовство. Оран посмотрел на меня с таким обожанием, что я улыбнулась. «Ты лучше, много лучше любого магистра. Уверен, даже брюзжащая тётушка-умника перед тобой не устоит». «Хорошо бы, а то туго придётся. Знаю я этих претенциозных светских леди. Я принялась расставлять на полках коробки с главными уборами. Граф говорил, что ещё Риана Хантер приедет. Знаешь о ней что-нибудь?» Оран фыркнул и процедил. «Та ещё штучка». С такой нужно постоянно быть начеку. Она и магией владеет отменно, и умом не обделена. Только вот доброты и сострадания в ней не на грош. Зато амбиций сколько угодно. Крошка Ри давно мечтает умника прибрать к своим загребущим ручонкам. Ее папаша владеет крупной мануфактурой. Он главный в королевстве поставщик магических приспособлений. Дочурка — его единственная наследница. Она надеется заполучить изобретение умника. «А мне показалось, между графом и леди Хантер довольно близкие. Даже приятельские отношения разве нет?» Филин закатил бирюзовое глазище и протянул. «Конечно. Крошка Ри умеет себя правильно подать. Умник уверен, что она очаровательная девушка. Такая заморочит голову кому угодно». Разговор о давней знакомой графа вызывал раздражение. Я отвернулась к шафу, сделая вид, что складываю сорочку. Если Риана Хантер и правда задалась целью женить на себе Клевероса, то при поддержке леди изольда это вполне осуществимо. Графу нужны деньги на его эксперименты. Выгодная женить бы — неплохой вариант, и дяде угодить. И с тестем совместное производство наладить. Почему же Клеверос выбрал контракт с фиктивной женой, а не настоящий брак, только из-за пропавшей графини? И всё же меня больше беспокоила не Риана Хантер, а предстоящий спектакль. Клеверас рассчитывал, что его родные и близкие поверят в нашу скорую помолвку. «Но я не богатая наследница, чтобы играть свадьбу ради денег. Значит, нам придётся изображать чувства, чтобы гости убедились в искренности наших намерений. Вот только от одной мысли о графе душе всё переворачивается. Как играть его невесту, если в присутствии клевера Клевераса сердце бешено колотится, а мысли начинают путаться?»